пелок. Солнце стояло высоко над горизонтом, и холодные волны обволакивали ее ноги, пока она наслаждалась соленым воздухом и моментами одиночества, хотя и напоминала себе, что скоро снова останется совсем одна. Уайт вернулся за стол к Фернанде и Мерседес, паре, с которой они в последнее время проводили много времени. Они молодые, красивые и невероятно богатые, как и все остальные на Ивесе. «Надя не думала, что это когда-то может надоесть, но сейчас она хотела чего-то более пасторального. Не фермы. Она никогда не будет готова к еще одной ферме. Но какого-то места, где зеленого и серого, будет больше, чем синего и золотого. Место, где каждая третья машина не будет очередным чёртовым Феррари. Может, Шотландия?» Все хорошо?» Она даже не вздрогнула от звука его голоса. Она не боялась его. даже после того, что обнаружила неделю назад. Она не верила, что Уайт мог бы причинить ей вред, несмотря на то, что теперь она была уверена в том, что он сделал с Фиби. «Я в порядке», — сказала она. «Просто хотела немного подышать воздухом». «Десерт почти готов». «Спасибо. Сейчас подойду». Он поцеловал ее плечо и вернулся за стол. Фернандо и Мерседес влияли на него, — Они нежны друг другу настолько, что это может показаться отвратительным, но каким-то образом им удавалось проявлять это изящно, и Мерседес только что за ужином объявила о своей первой беременности, что сразу зажгло глаза Уайта. Именно поэтому Наде нужно было прогуляться. Она посмотрела на дом возле пляжа в четверти мили от них, который восхищал ее с самого приезда на Ивису. Это бетонная крепость сомнительного дельца, скорее всего члена наркокартеля. Система безопасности намного превосходит все, что она пыталась обойти раньше. Электрическое ограждение, везде камеры, и все это еще до того, как ты доберешься до сторожей с собаками. Но ей было интересно, какую безделушку бы она взяла, если бы все-таки пробралась внутрь. Какие тёмные секреты она бы нашла. Уже не впервые она думала так, глядя на какой-то дом с тех пор, как они уехали путешествовать. Но чем больше она отдалялась разумом от Уайта, тем чаще ее посещали эти мысли. Внутри звучал тихий, но настойчивый голос, который говорил ей, что маленькая любопытная воришка внутри нее никуда не делась, и она не сможет долго жить в тесной коробке, в которую себя засунула. Она знала себя достаточно хорошо, чтобы поверить этому голосу, даже когда еще не знала о поступке Уайта. ее сердце начинало биться сильнее, когда она представляла коллекцию сувениров, которую можно собрать в ходе одиночного пешего похода по Европе. Больше не отпускает это ощущение. Чем больше ты его игнорируешь, тем более беспомощной становишься. Всю прошлую неделю она строила предварительные планы, но все же колебалась. Но объявление их друзей о беременности, точнее реакция Уайта на него – Помогло ей принять решение. Она вытащила телефон и включила приложение по поиску билетов. Через пять минут она забронировала билет в Эдинбург, вылет завтра утром, один билет в одну сторону. У следующего ее поступка был более сложный мотив, но он был такой же волнующий, как и скорое бегство в Шотландию. Она открыла черновик письма, которое она написала несколько дней назад. скорее, чтобы проверить, как оно на нее подействует. Слова немного кружили голову как тогда, так и сейчас, но было еще что-то. Разгоняющее сердце невероятное ощущение, которое ее охватывало, когда она собиралась вломиться в дом или когда решила поехать в Лейк Форест и встретиться с сестрой. Чистое предвкушение. Фермы Келлахан в Монтичелло, Индиана. близости вы найдете синюю машину. Также проверьте захоронение для скота. К этому она добавила последнее письмо Фиби Уайту. Местоположение ножа она вернула его в держатель на кухонном островке. И еще одну очень важную деталь: кое-какую фотографию, о которой она сказала Уайту, что удалила ее, но это было не совсем так. Она стерла ее с телефона, да, но не из электронной почты. куда отправила копию. Потому что, как точно выразился Уайт, в цифровую эпоху никакая информация не защищена, особенно с такими людьми, как она. Возможно, он сделал то же самое, но сейчас это было неважно. Когда она была удовлетворена письмом, она вставила получателя, детектив Боб Келли. Ферма не входит в его юрисдикцию, но она была уверена, что он может повлиять на ситуацию. Ее палец быстро поднялся над кнопкой «Отправить», и она напомнила себе, что если она сделает это, она зажжет спичку жизни, которую она однажды скинула в яму с мертвыми свиньями. Правда ли она готова сделать это с Уайтом? Они прикрывали друг другу спину, и начинало казаться, что между ними происходит что-то настоящее. Потом она вспомнила Вики и то, как он нажал на каждую кнопку, и потянул за каждый рычажок, чтобы довести ее до края. И Джейка тоже. Они оба заплатили свою цену. Уайт тоже должен заплатить. Она отправила письмо. Ее сердце совсем не ускорилось, будто она наконец обрела покой у края пропасти. Может, однажды и ей придется ответить за свои грехи, но сначала им придется потрудиться и найти ее». Если Надя чему-то и научилась за последний год, так это тому, что у нее отлично получается менять старые жизни на новые. Жизнь ее сестры была забавной, но пришло время вернуть ее за вычетом нескольких долларов и сувениров, конечно. Она стянула немного налички на черный день. Она сейчас лежала в паре сапог в ее гардеробе. Этого должно хватить, чтобы она успела полностью перевоплотиться в новую личность — С которой еще предстоит определиться. Может, она быстро съездит в город, чтобы купить продуктов и снять побольше денег. Она вернулась к столу, где Фернандо начал петь испанскую серенаду будущей мамочке. Посреди стола стоял поднос с кофе и печеньем. Надя много раз видела этот сервис и восхищалась им. А маленькая ложка для сахара с красивой нефритовой инкрустацией была ее фаворитом. Она потянулась, и положила этой ложечкой немного сахара себе в кофе. Уайт заметил это и странно посмотрел на нее. «Теперь пьёшь сахаром?» Она пожала плечами, решила попробовать что-то новое. Когда он повернулся, чтобы посмотреть на поющего Фернанда, Надя удостоверилась, что никто не видит, и кинула ложечку себе в карман.